Глава 18 Очнулась я в кровати. Она была большой, с постеленным темно-синим однотонным постельным бельем. Напротив на стене висел большой телевизор. Слева было расположено большое окно с цветастыми занавесками. Сегодня был солнечный день. Теплые лучи проникали сквозь тонкие шторы и попадали на кровать. Справа была закрытая дверь, на которой висел плакат с группой «Рамштайн». Рядом висел календарь. Так я поняла, что прошло два дня с момента моего похода в парк. Две ночи я не ночевала дома. Одну из которых мама не успела за меня поволноваться. Я якобы была у Нелли. А вот вторую... Даже не хотелось представлять, что сейчас думала мама. Начала ли мои поиски, подала ли заявление в полицию. На книжных полках были расставлены книги, в основном жанра фэнтези. На прикроватной тумбочке стояло фото в золотистой рамочке. На нем были запечатлены два человека влюбленная парочка. Этой парочкой была я с Максимом. Комнату я узнала сразу. Мне доводилось быть у Макса дома, когда мы еще с ним встречались. Странно было снова оказаться тут. Странно было увидеть нашу совместную фотку. С расставания прошло уже более трех месяцев. Но более странно было все остальное, что я смогла вспомнить: Владимир и Макс, спасающие меня из подвала. Заточение Евгении в нож. Мое блуждание в мире пустоты, которое я помнила очень смутно. Голова болела, но уже не так сильно. Я лежала под теплым одеялом в своем нижнем белье и чужой футболке. Футболке Макса. Как я тут оказалась? На руках уже не было пластырей, зато была марлевая повязка на голове. Я осторожно прикоснулась к виску. Боль его пронзила, но вполне терпимая. Рядом с фотографией на тумбочке стояла бутылка с питьевой водой. Я потянулась к ней и взяла и с жадностью успела выпить половину, когда дверь распахнулась и в комнату заглянул взлохмаченный Максим. Видимо, только после душа его волосы были влажными. На нем были надеты домашние шорты и футболка. Увидев, что я очнулась, он с облегчением выдохнул. Зашел в комнату и медленно затворил за собою дверь. «Что произошло? Как?» Начала я но Макс подскочил ко мне и приложил палец к губам. «Давай потише», – зашептал он. «Нам повезло, что родителей не было дома, когда мы тебя принесли. Но сейчас они тут и не знают о твоем присутствии». «Ого!» – выдохнула я и постаралась сбавить громкость голоса на минимум. «Мне не привиделось? Ты спас меня?» «Можно и так сказать». Вздохнул Максим, присев рядом со мной на свою кровать. Он запустил в волосы пальцы правой руки. Я заметила, что он уставший. Под глазами пролегли тени, взгляд мечется по комнате. «Только ты должна благодарить своего друга». «Друга?» – спросила я. «Значит, Владимир мне не привиделся. Но как такое возможно?» Макс не стал тянуть и сказал. «Ты могла и мне рассказать». Я бы понял и поверил. Твой друг, хм, может быть, убедительным. Ты же про Владимира? На всякий случай решила уточнить я. О ком же еще? Никогда не думал, что меня так легко напугать. Но когда он возник у меня в комнате, я, мягко сказано, пребывал в состоянии шока. И зачем он это сделал? Ну, сначала... Он настойчиво торопил меня отправляться куда-то в пригород и искать тебя. Но я уже хотел вызывать полицию. Поэтому ему пришлось сперва рассказать свою историю и то, как познакомился с тобой. Теперь неудивительно, что ты так переменилась после похода в Дом Кошмариков. Но как он смог узнать, где я?» Спросила я, устраиваясь на кровати поудобнее. Вода заполнила пустой желудок, меня начало от нее подташнивать. Но в основном мое самочувствие было терпимым. Я не могла позвать его. Меня чем-то накачали. «Кстати, об этом», – сказал Макс Ероша себе волосы. Разговор ему явно давался тяжело. Мы с ним решили быстрее сматываться из чужого дома. Он сказал, что твои травмы не столь опасны. Но потом тебе надо бы показаться в больнице. Придумаешь что-нибудь. Скажешь, упала и стукнулась головой. Пускай тебя обследуют. «Так как вам удалось меня найти?» Перебела я его в нетерпении, неосознанно повысив голос. Максим сразу шикнул на меня. «Потише!» Он сказал, что почувствовал, будто ты пропала из города. Какой-то всплеск в пригороде. Блин, тебе, наверное, лучше у него спросить. Только он час назад пропал окончательно. Я мог бы решить, что сошел с ума и не слушать его. Но парень, появляющийся и исчезающий перед моим носом, весьма убедителен». И Максим рассказал мне о своих приключениях. Он сидел у себя в комнате в интернете, когда появился Владимир. Макс был один дома, и появление призрака его шокировало. Он не мог игнорировать тот факт, что парень мерцал и временами пропадал. При этом совсем не двигался, не моргал, не дышал. Потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться и выслушать гостя. История о моих походах в дом кошмариков, Многое для Макса расставило по своим местам. Новость о том, что призрак был способен на время завладеть его телом, шокировала и напугала. Максим совсем не помнил тех моментов, когда терял над своим сознанием контроль. Потом призрак сказал, что «я в беде, и меня нужно спасать». Первым делом Максим хотел вызвать полицию, но призрак убедил его, что не стоит остальному миру раскрывать правду о существовании призрачного мира. То, что люди не понимают, пугает их. А уж что бы они сделали со мной, если бы узнали про мою странную способность проникать в другой мир? Минимум меня ждала бы долгая жизнь в какой-нибудь лаборатории, где меня бы изучали, а точнее мой мозг, пытаясь понять мое сознание и как оно работает. Пришлось вызывать такси и отправляться в пригород. Три часа езды, и Макс был почти на месте. Владимир не мог определить точное мое местоположение потому что что-то блокировало нашу связь. Он не мог настроиться на меня. Видимо, он почувствовал какие-то всплески энергии в тот момент, когда мне снились бредовые сны с его участием. Какое-то время Максим тупо стоял у чужого покосившегося домика. Вокруг была настоящая деревня. а Лишь домики и заросшие участки. Фонари были, но попадались очень редко. Максим не знал, что ему делать, но вскоре его догнал Владимир и появился перед ним. Вместе они начали бродить по местности, выискивая меня. Максим, от абсурдности ситуации, готов был взвыть. Толку от него никакого не было. Он не мог угадать, где я нахожусь. А вот Владимир временами пропадал и пытался почувствовать мое присутствие. Так им и удалось отыскать нужный дом. Он пустовал. Максу пришлось сначала перелезть через чужой забор, а потом пролезать в окно, которое хозяева забыли закрыть до конца. Владимир таких трудностей не испытывал. Он пропадал, а потом появлялся в нужном ему месте. «Парни нашли меня в подвале. Лампочка под потолком настолько слабо светила, что Максим сперва подумал о худшем. Я не шевелилась и лежала у стены в неудобной позе. На виске у меня запеклась кровь. Также кровь была повсюду на полу. кровавый след тянулся по лестнице вверх, и временами его можно было обнаружить и в самом доме». Тогда Максим не знал, что это кровь чужой девушки, которая послужила игрушкой для Евгении. Макс сразу подбежал к моему телу и склонился над ним. Так он понял, что я еще дышу, хоть и слабо. Сознание покидало мое тело, Владимир мало чем мог помочь, сказав. «Она закрылась от меня. Я не могу к ней пробиться». Но потом он что-то почувствовал, пропал и оставил Максима наедине с моим телом. Такую панику парень еще никогда не испытывал. Он не знал, что ему делать. Призрак пропал надолго, мое дыхание становилось все реже. Он уже хотел вызывать полицию и скорую помощь. Когда Владимир вновь появился, осознание вернулось в мое тело. Правда, ненадолго. Я быстро отключилась вновь. Но Владимир успокоил, что самое страшное уже позади. Теперь надо лишь подлатать мое физическое тело. Поняв, что кровь вокруг вытекла не из меня, Максим немного успокоился. Он вынес меня из дома, отошел от этого дома подальше, чтобы не вызывать подозрений, и только тогда вызвал такси. На голову он накинул мне капюшон ветровки, чтобы не было видно раны. Ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы весело говорить с водителем, рассказав ему историю, что его подруга просто увлеклась и перебрала алкоголя у друзей. Направился он сразу к себе домой. Днем его родители отсутствовали и ему удалось без происшествий пронести меня к себе в комнату. Там он снял с меня грязную одежду, надел свою футболку, как смог промыл рану на голове и соорудил повязку, предварительно погуглив, как это делается. Владимир пропал окончательно, успев напоследок сказать, что не может больше поддерживать имитацию своего тела и, наказав, заботиться обо мне. Меня удивил момент, что тело другой девушки в подвале парни не обнаружили, По описанию, его явно оттуда утащили. Ладно, Артур. Он испугался и мог сбежать в теле Владимира, когда понял, что Евгении не удастся завладеть моим телом. Но вот мертвое тело ему зачем понадобилось? А нож? Там был нож? Спросила я у Максима. Да откуда же мне знать? Мне было не до каких-то там ножей. Воскликнул Макс в чувствах и сам же понял, что слишком повышает голос. Он встал и включил телевизор чтобы его шум заглушал наш разговор. «А мама? Она же наверняка меня ищет. Все глаза выплакала!» Вспомнила я, наконец, о самом главном. Уже одно то, что Макс теперь был посвящен в мою тайну, было безумием. Я не собиралась посвящать в это еще и маму. «Федосеев упомянул, что разобрался с этим», ответил Макс. «Как?» Но это Макс лишь смог пожать плечами. «Он не особо-то и разговорчивый. Часто пропадал после того, как вернул тебя в твое тело». «У него на это ушло много сил», – догадалась я. «Это все так странно», – вздохнул Максим. Потом поспешно спросил. «Ты как себя чувствуешь? Голодная, наверное?» «Терпимо. Съела бы запеченного слона целиком», – ответила я, и в подтверждение моих слов в животе у меня раздалось урчание. «Идти сама сможешь?» – спросил Макс. Я пошевелила конечностями, откинула одеяло и попробовала встать с кровати. Меня слегка покачнуло, но Макс поддержал меня за локоть, и я поняла, что смогу идти сама. Футболка парня достигала моих колен, а глядя комнату еще раз, я, наконец, заметила на табуретке стопку моей одежды. «Тогда одевайся. Надо будет по-тихому улизнуть из дома», – сказал Макс, И вышел из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Мне хотелось пообщаться с Владимиром, услышать его версию событий. Но он израсходовал все свои силы, пока занимался спасением моей жизни. Он не нашел ничего лучше, чем рассказать все моему бывшему. Хотя это было разумно. Сам бы он не смог вытащить меня из подвала, не имея человеческого тела. Мне было грустно от того, что я упустила Артура. Была бы я сильнее... Мне хватило бы сил и на Евгению, и на Артура. Теперь неизвестно, что Артур предпримет дальше, оставшись без своей чокнутой девицы. Не возникало сомнений, что она была в их парочке главной и сама продумывала все их дальнейшие действия. Я скривилась, когда увидела, что моя одежда вся в пыли и грязи. Но выбирать особо не приходилось. Максим не успел бы постирать мои вещи». А уж если родители Макса застукают меня у себя дома в его одежде, то поймут все неправильно. Я поспешно натянула джинсы, футболку и ветровку на себя. Обула кроссы. Карманы ветровки по-прежнему были пусты. Придется что-то придумывать и выпрашивать у мамы новый смартфон. Но такие проблемы могли подождать. У Макса в гардеробе висело зеркало. Я взглянула на себя и ужаснулась. Мешки под глазами, лицо осунувшееся. Волосы слеплись и все в грязи. Да уж, ну и и красотка. Попробовала пригладить волосы, заново собрав их в хвост. Уже немного лучше. Повязка прикрывала весь мой висок и слегка находила на глаз. Я попробовала было отогнуть ее край и заглянуть под бинт, но это вызвало новую волну боли. Я вернула повязку на место и вздохнула. Что ж, я выбралась из этой передряги живой, хоть и не без потерь. Я потеряла незнакомую девушку, хотя моя сила позволяла мне спасти и ее. Я потеряла тело Владимира, и теперь было неизвестно, что будет лучше. Промучиться Владимиру целую вечность в виде призрака? Или отправиться дальше, если Артур захочет покончить с его телом? В остальном, я выглядела хоть и потаскана, но вполне терпимо. Хотя мама, конечно, будет в шоке, увидев меня. Что ей сказать, я еще не придумала. Сначала хотела взять телефон у Макса и позвонить ей, чтобы узнать, как Владимиру удалось разрулить ситуацию. Надеюсь, он не показывался ей в своем призрачном облике. Но потом передумала. Я не знаю, что она сейчас думает о моем местоположении. А тут я позвоню ей с чужого телефона, тем более номер Макса у нее был записан. Покинули мы дом Макса без происшествий. Его родители были у себя в комнате. Парень отвел меня сперва в кафе и накормил. Я не стала накидываться на еду и медленно жевала, хотя меня и мучил зверский голод. Но я два дня голодала, так что могла только навредить себе. Не хотелось бежать в туалет и все съеденное оставлять в унитазе. Максим ничего не ел. Он был очень задумчивым. Что-то обдумывал у себя в голове. Если бы он хотел, он бы уже давно рассказал кому-нибудь о призраках. Но я его знала. Он будет молчать, чтобы не подвергать опасности меня. Под конец моей трапезы Макс все-таки нарушил тишину. «Ангелин, ты так странно себя вела всю весну. Отстранялась от меня все больше и больше. Это из-за призрака, да?» Я уже хотела ответить ему, что отчасти естественно да, но парень продолжил. «Ты его любишь?» «Что вы все заладили одно и то же?» Чуть было не поперхнулась я спагетти, которая в данный момент усиленно пережевывала. Мы очень сдружились. Он хороший человек. Но это я уже успел и сам заметить. Он очень переживал о тебе. И я ему за это очень благодарна. Он не первый раз уже меня спасает. А я все никак не могу спасти его. Что насчет твоей силы? Откуда она взялась? Если бы я знала, я потомок Сичиль. Она называет себя избранной. На этих словах Макс кивнул. Видимо, Владимир успел рассказать ему многое. «И ты реально хочешь этим заниматься? Отправляться в другие миры и ловить призраков?» «У меня есть доступ только в один мир», — поправила я своего парня. «Это нечто промежуточное. Туда отправляются души после смерти. Кто-то застревает. Например, самоубийцы и такие, как Владимир. А все остальные отправляются дальше». «Куда, я не знаю. И призраки тоже этого не знают». «Как это все странно!» – повторил Макс, качая головой. «Никогда не думал, что столкнусь в жизни с чем-то подобным. Теперь я понимаю, как тебя доставал своими отношениями, когда у тебя голова была забита таким!» «Бедная Олеська! Я реально думал, что она покончила сама со своей жизнью!» «Все так думают!» Вздохнула я, откладывая вилку в сторону. Тарелка опустела, и я чувствовала себя значительно лучше. Вот с такой несправедливостью я и должна бороться. Потом Макс проводил меня до дома. До прихода матери у меня еще было время придумать легенду. У самого дома Максим сказал. «Ты теперь можешь все рассказывать мне. Я выслушаю и не убегу с воплями. Ты всегда можешь на меня положиться». «Спасибо тебе», – искренне сказала я, и мы даже неловко обнялись на прощание. Поднявшись на свой этаж, я там застала Нельку, сидящую на ступеньке и что-то листающую в своем телефоне. Услышав, что двери лифта раскрылись на этаже, подруга поспешно убрала телефон в задний карман своих джинсов и поднялась на ноги. «Ну и заставила ты меня понервничать!» – воскликнула она без предисловий. «Что не так?» вздохнула я, отворяя свою дверь в квартиру. К счастью, ключ у меня лежал в кармане джинсов, и его Евгения у меня не утащила. «Что не так? Что не так? И ты еще спрашиваешь?» – голосила Нелли, заходя в коридор за мной следом. В квартире было очень тихо, но я на всякий случай убедилась, что мама на работе. «Сначала я тебя прикрываю ночью, будто ты у меня ночуешь, но ты не объявляешься даже утром. «Приходится врать твоей матери дальше. А вечером появляется твой дружок и просит меня прикрывать тебя еще одну ночь. Это вообще нормально!» «Так Владимир был у тебя», догадалась я, слишком уставшая, чтобы защищаться и перебивать Нельку. Но подруга сама уже подметила мой потрепанный вид и повязку на голове. «Ого! Твоя вылазка настолько фиговая оказалась?» спросила она и добавила. «Где у тебя аптечка?» Я достала аптечку, и подруга принялась за дело. Сняла повязку, заново промыла рану и заклеила ее небольшим пластырем. На деле все оказалось не так ужасно. Рана была в долину не более двух сантиметров, а главное – не очень глубокая. Пластырь телесного цвета немного скрывал ее. Вдобавок я зачесала волосы так, чтобы скрыть и его. Теперь можно было не думать, что говорить матери по поводу своих увечий. Не зря все-таки Нелли планировала после школы поступать в медицинский. Пока она меня латала, я все рассказала подруге. Она не перебивала, но в некоторых местах не удерживалась и громко охала. «Ну и ввязалась же ты в такое дерьмо!» – подытожила она. «Тебе оно надо!» Я задумалась над этим вопросом. Задумалась всерьез, но через небольшую паузу ответила. «Да». «Мне это надо». Дома я приняла душ, помыла голову, сменила одежду. Мама не заметила моих увечий и ничего не стала спрашивать. Она просто думала, что я две ночи провела у Нэрки, за что большое спасибо ей и Федосееву. Про пропажу телефона я так сразу не стала говорить. Нужно подобрать подходящий момент. Как я могла потерять смартфон у подруги в гостях? Вот пойду куда-нибудь и скажу, что у меня его украли. А пока попробую как-нибудь прожить без телефона. Мой ноутбук-то никуда не делся. Весь следующий день я сидела у себя в комнате в ожиданиях Владимира. Я не рискнула отправиться в пустой мир, чтобы связаться с ним. Мне не хватило бы сил вернуться обратно. а Если Федосеев тоже набирается сил, то некому было бы меня спасти. Как я и предполагала, Владимир появился у меня уже ближе к ночи. Мама уже ушла спать. Я же даже не раздевалась для сна. Сидела на диване и просто ждала. Владимир появился, как всегда, неожиданно. Просто возник передо мной. Такое же изображение молодого привлекательного парня. Но на самом деле я знала, каких сил ему стоило мое возвращение в тело и общение с Максимом. «Как ты себя чувствуешь?» Первым делом спросил он у меня. «Уже намного лучше. Голова побаливает. Неллю говорит, у меня может быть легкое сотрясение». Но я не хочу идти в больницу. Я устала врать всем. Ты мне лучше скажи, как ты додумался искать меня и подключил к делу Макса. Я не знал, к кому мне еще можно обратиться. А его телом я уже как-то воспользовался. Но мне бы не хватило силы держать его под контролем так долго и сделать все самому. Я не нашел иного выхода. Да, я тебя не виню. Он принял это все весьма достойно и никому ничего не расскажет. «Он смышленный парень», — согласился Владимир. Меня пронзил укол вины. Я только недавно была в паре шагов от его реального тела и ничего не смогла сделать. Извиняться было бесполезно, ведь Федосеев ни в чем меня никогда не винил и не принуждал помогать ему. Это всегда был мой выбор. «Ты не знаешь, куда делось твое тело?» «Мы пришли уже в пустой дом». «Не знаю, что они тебе вкололи, но я не мог почувствовать тебя долгое время». «А нож?» «Нож?» – переспросил Владимир. «Я заточила в него Евгению. Видимо, парень был не в курсе, что мне это удалось». Он напряженно молчал. «Этим ножом она успела убить девушку, в которой сидела». И я все пересказала Владимиру. Все действия из подвала мне запомнились достаточно четко. «Еще бы!» Тогда моя жизнь висела на волоске. «Ножа я не видел в подвале», – в итоге сказал Федосеев, выслушав мою историю до конца. «Но я рад, что Евгения больше не будет терроризировать чужие тела. Она заслужила пробыть вечность в заточении». «Но мы упустили Артура», – вздохнула я, теребя край своего одеяла. «Надо отдать должное Владимиру. Он не стал ругать меня, что я пошла в ночь одна навстречу к Евгении». Ничего ему не сказав, он тактично промолчал на этот счет, понимая, что мне и так досталось. Тем более, хоть чего-то мне удалось добиться. Заточение Евгении. «Я уже давно призрак. Я как бы никуда не спешу». Из уст всегда серьезного Владимира я это высказывание могла расценивать как шутку. Был еще один вопрос, который интересовал меня. «А что сичель?» «Почему ты не обратился к ней за помощью, когда она понадобилась? Нашей силы хватило бы заточить их всех в сосуды, и тогда я бы не упустила Артура». «А я первым делом и обратился к ней», – ответил парень, слегка переместив свое изображение ближе к окну. «Она даже ответила мне». «И?» – подтолкнула я призрака. «Она отказалась». «Почему-то это не стало для меня неожиданностью». Своеобразные у нее методы борьбы с призраками. Она могла помочь мне вернуть тело Владимира, но ей проще было отказаться. Пускай призрак смоется, пускай меня не успели бы спасти. Она сказала, что если ты выживешь, то станешь только сильнее. Если. Моя дальняя родственница не знала, смогу ли я пережить тот день. А вот и думай теперь, положительный она герой в моей жизни или нет. Вроде и помогла освоить азы моей силы, но потом оставила меня на произвол судьбы. Но при встрече я вряд ли стану ее благодарить. Оставалось только полагаться на себя саму, Владимира и моих друзей, которые были в курсе всего происходящего в моей жизни. А значит, я должна была продолжать самостоятельное обучение. Оставалось самое сложное. Первое. Научиться самой возвращаться в свое тело после победы над душой самоубийцей Второе – научиться чувствовать не только души в мире пустоты, но и захваченные в плен человеческие тела. Забот у меня было много.